тот скрябина когда она появилась вместе с идеей моста и тот же мост отнял ее. нет тани нет друзей нет ты самого моста вот оно настоящее одиночество он сидит один меж гор вокруг думающий аромат цветов Наверное, это и есть знаменитые японские вишни. Вверху чистое японское небо, удивительно прозрачное и далекое. Ниже по тропинке предоставленный ему домик, восхитительная игрушка. Из деревянных, раздвигающихся рам, с натянутой на них бумагой, наполненной циновками, ширмами и изящными безделушками. Чья-то нежная рука со вкусом расставляла их. Зачем ему все это? Свобода. Свобода. Он может идти куда захочет, может делать все, что пожелает, в пределах нестрогого санаторного режима. Он свободен. Видимость это? Или действительность? Потерявший память паралитик признанной судебной экспертизой невменяемым, вдруг снова провозглашается человеком. Ему дают вкусить прелесть свободы, его лечат, окружают вниманием, наконец ему предлагают техническое поприще, играют на его инженерном самолюбии. Неужели его болезненное творческое самолюбие, отнявшее у него Аню, неужели оно до такой степени стало притчей во языцах, что известно даже в Японии? Андрей поморщился и встал. Медленными шагами человека, которому некуда спешить, стал он спускаться к своему домику. Крыша с загнутыми краями была едва видна укрытые розовым туманом цветущих вишен. Услышав журчание ручейка, Андрей свернул с дорожки. Вода весело прыгала с камешка на камешек. Она была прозрачна и вероятно холодна. В одном месте она разливалась тихой заводью. На дне неясными тенями лежали камни, а в зеркальной глади Отражались облака, нагнувшись, он увидел чужую седину, даже бороду. Когда она появилась, в больнице не давали бритвы, но электробритву можно было дать. Устало подумал он, уронив палку и опершись о дерево, Долго смотрел на свое незнакомое лицо. Таким ли он помнил себя? И в памяти возникло зеркало другого, бесконечно далекого пруда, и музыка этюда Скрябина. И на любимую мелодию стали ложиться неизвестно кем написанные, может быть, им самим, стихи, грустный мир воспоминаний. Все они, как в речке камни, Зыбкой тенью в глубине, Лежат на дне, на самом дне. Память сердца, злая память, Миражами душу манит, Вдаль ушедшую зовет Под вечный лед, забвенья лед. Если б жить сначала, Чтоб все прежним стало, Чтоб с тобою вместе Петь было и песни, сердце не остыло, Зори не забыла, будет ли как было. Горький плод моих стараний может только больно ранить. Я вернусь к своей весне, но лишь во сне, в последнем сне. В руке холодной тонет тепло твоей ладони счастье казалось память явью казалось станет но оказалось канет в тень на дно в сердце ночь в душе темно но ты со мной всегда со мной печально подходил андрей к своему домику слуга японец Ушел с утра закупить в деревню продуктов. В домике никого не могло быть. Но почему открыта дверь? Андрей сам закрыл ее, и откуда слышатся звуки рояля? Наваждение. Тот самый этюд Скрябина. Что это? Галлюцинация? Совпадение? Включенный радиоприемник? Нет-нет, это здесь играют, на рояле. Андрей растерянно снимал у порога ботинки, ведь в японский домик не войдешь в обуви. Кто же у него в гостях? Может быть, предприимчивый строитель и психиатр подослал музыкального шпиона? Ну что ж, этого следовало ожидать. Фусума Раздвижная стенка отодвинута. На циновке сидела, разбирая какие-то безделушки, маленькая миловидная японка. Пианино была открыта. Девушка вскочила и попятилась. Миндалевидные глаза округлились. «Здравствуйте. Чем обязан я счастью видеть вас?» С трудом подбирал Андрей, выученный когда-то в спальном мешке, Японские слова. Японка молчала. Андрей заметил, что она дрожит. «Вам холодно? Позвольте закрыть дверь». «Да-да, мне холодно». «Спасибо. Закройте дверь». И «Еще раз спасибо», — пролепетала девушка по-английски. «Мне показалось, что я испугала вас, Перешел Андрей на английский язык. «О, простите меня, сэр», — сказала японка, видимо, овладев собой. «Какое поразительное сходство!» «Если бы не борода?» но а это совсем не относится к делу. Я ведь прислана сюда, чтобы помочь вам скорее выздороветь». «Прислано сюда», — усмехнулся Андрей, садясь на кушетку, поставленную в этом японском домике, вероятно, специально для него, большого, грубого, неуклюжего. Здесь все так неустроенно. Вам, наверное, было неудобно. Но я теперь обо всем, обо всем позабочусь. Как вам нравится это озеро? Вы любите удить рыбу? Я очень люблю сидеть с удочкой, но мне всегда жалко рыбок. Я их отпускаю.